Джорджа м о с «Ночная музыка», читает актриса Алла Човжик. «И дракон сожрал всех нас. С этими непристойно огромными домами, с этим ненасытным желанием обладать. Обладать всегда и несмотря ни на что. С этой потребностью стать собственником, или, по крайней мере, чьей-то собственностью». Дэвид Герберт. Лоренс. «Мы никогда не ощущали своей принадлежности к испанскому дому. Хотя чисто формально, полагаю, мы были владельцами этого дома, но право владения подразумевает некий уровень контроля. Однако ни у кого из тех, кто знал нас или наш дом, не возникало и мысли, что мы можем хоть как-то контролировать происходившее там. И несмотря на то, что было написано в бумагах, мы никогда не чувствовали, что дом по праву принадлежит нам». С самого начала он казался слишком уж на виду. Мы буквально к о ж е ощущали устремленные к нему мечты других людей, а еще волны зависти, недоверия, желания, проникающие сквозь стены. История дома не была нашей историей. Не было ничего, даже наших грез, связывающего нас с ним. Когда я была совсем маленькой, т ы думала, что дом — это просто дом, место, где мы ели, играли, ссорились и спали. Словом, четыре стены, в которых мы пытались обучиться такому непростому делу, как жизнь. И я особо не задумывалась. Уже гораздо позже я поняла, что дом — это нечто гораздо большее, что он может быть предметом чьих-то желаний, отражением того, какими эти люди себя видят и какими они хотели бы себя видеть, что он может толкать их на самые неблаговидные и постыдные поступки. Я поняла, что дом — просто кирпичи, известковый раствор, дерево, возможно, клочок земли — Может стать наваждением. Когда я покину родной дом, то буду снимать жилье.